Глава восьмая. Вторая половина рабочего дня прошла чуть менее насыщенно. Самую малость. Наевшаяся торта Шуша раздобрела, посматривала на меня из-под стола сытой и довольна. Разок вильнула хвостом. Потом она разлеглась перед кофейным автоматом, волшебным образом отбив у всех желание к нему подходить. Лежала до тех пор, пока мстительный Стас не додумался стрельнуть в нее из бластера. Я ему тут же ответила двумя точными выстрелами. Но у этого гада целая пулеметная очередь оказалась наготове. Только какой толк в поролоновой артиллерии, когда ты мазила? Вся она благополучно приземлилась рядом со мной, а мы с Шушей выучили команду «принеси» на пульках, которые она подбирала и притаскивала мне в пасти. Вот это я понимаю, боевой товарищ. Стас с трудом уворачивался от моих выстрелов, багровел, И вопил что-то про нечестно. Зависть она такая. Продул он позорно и капитулировал на какую-то планерку, на которую его даже не звали. Жаль, что команда «Принеси телефон» не вызвала у Шуши никакой реакции, кроме ленивого заваливания на бок. Куда она его только подевала. Я так и не сумела отыскать пропавший с утра мобильник, хотя облазила все вокруг, под хитрым прикрытием уборки офиса от пулик. Не хватало еще, чтобы коллеги узнали, что собачка мастерски отжимает телефоны. Ядовитых комментариев от Дианы не оберусь. Я и так огребала от нее каждый час. То картинки для рекламной рассылки залиты не туда, то не того размера, то не под теми названиями. Она слала мне письма нескончаемым потоком, причем с восклицательными знаками и пометками невероятной срочности, которой там вообще не наблюдалось. Торопила и скандалила, Ставя в копию Алису с целым выводком совершенно левых руководителей. Взгляды от Дианы прилетали на редкость недружелюбные и многообещающие, мол, то ли еще будет. Не похоже, что за испорченную блузку мстит. Назревает конфликт. Что ж, она первая начала. А я продолжу. После выходных. С новыми силами. Писем было навалом, но лишь одно заставило меня нервно вздрогнуть а добавленные в мой рабочий календарь встречи от Варнавского в понедельник в формате один на один с ним в его кабинете. Вот ведь! Неужели уволит? Злопамятный, что ли? Да шуша, наоборот, избавила его от ужасно калорийного торта. Там такой кусманище был! Угроза для выдающегося мышечного рельефа! Не удивлюсь, если Алиса специально пытается откормить Виктора не в силах спокойно смотреть на такую красоту. А ему, небось, было неудобно отказываться от угощения или выбрасывать. Так что мы с Шушей — героические спасители. От этих рассуждений мне начало казаться, что Виктор пригласил меня для того, чтобы поблагодарить. Или извиниться за бездейственное наблюдение за тем, как собачка поедает вредный для нее торт. Как бы у нее теперь ожирение или несварение не случилось. Еще беда. Номер юриста был в неведомо куда девшемся телефоне. Привычка ставить его на беззвучный режим сыграла со мной злую шутку. Не позвонишь на него и не найдешь по звуку. Но моя решимость лишаться наследства слегка поумерилась. Отказ? Он же будет от всего, принадлежавшего Агате. И от квартиры, и от Шуши. Вряд ли дядя Яков отдаст мне собачку, даже если самому не нужна. Да он скорее ее на улицу выкинет или усыпит. От этой мысли становилось очень паршиво. Зато смелости прибавлялось многократно. Какого чёрта мне спасаться бегством от недавно обретённого имущества? Из-за уже выброшенных непонятных трав и подозрительного соседа? Наверняка они с Агатой промышляли чем-то незаконным. Но я тут ни при чем. И не может весь дом быть пристанищем криминальных личностей. Или может. Желая найти этому опровержение, я загуглила адрес. И очень удивилась. Нашлась только скупая информация из Росреестра о количестве этажей и постройки в 50-х годах. За все время ни объявления о продаже или сдаче квартир, ни фотографий дома. Странно. Столь колоритное здание уже должно быть отфотографировано со всех сторон и выложено по всему интернету. Как так-то? Слабо верится, что наркосиндикат жильцов вычистил подобные страницы. Это попросту невозможно. То, что однажды попадает во всемирную паутину, остается там навсегда. Но отсутствие порочащей дом информации сильно обнадеживало. Будь он полон преступных элементов, хоть раз бы кто-то пожаловался на каком-нибудь форуме. Вдруг вчера я поторопилась с выводами. Мало ли у кого какие родственники и соседи, и чем они занимаются. Разве это повод съезжать? И вообще, что я, испугалась? Да я в детстве даже маньяка не испугалась и стукнула его совочком. Правда, это оказался не маньяк, а всего лишь дяденька, который просил меня отойти с дороги и дать ему выехать на машине. Но я-то не знала. Что же делать? Позвонить юристу определенно стоит. Описать ситуацию и проконсультироваться. Необходимо выяснить, что мне грозит, если ко мне вломится полиция и обнаружит в тайном отделении каких-нибудь антресолей что-то эдакое. Решено. Куплю завтра новый телефон, восстановлю сим-карту И свяжусь с юристом. В конце рабочего дня, прежде чем уйти, я заглянула в туалет. Выйдя из кабинки, наткнулась на Алису и Диану, которые синхронно подкрашивали ресницы перед зеркалом. Я самый лучший столик в баре забронировала. Медово пропела моя непосредственная руководительница. И Виктора пригласила. Пфф, подумаешь, меня вот пригласил он. Для разбора полетов, вероятно, но все же. Надеюсь, придет. Томно вздохнула Диана. «Не поняла? У них что, свидание на троих?» «А ты молодец. Вечером в пятницу сложно занять большой столик, чтобы вся команда поместилась». «Так, стоп. Наша команда идет в бар? Почему я об этом не слышала?» «Видимо, потому что меня не позвали». «Мы учитываем пожелания сотрудников». Алиса заправила за ухо блестящий локон и издевательски подмигнула мне из своего отражения. Особенно интровертов, которые просят, чтобы их оставили в покое. «Да я бы сходила!» — не стала я уподобляться ей. «Не будь у меня других планов на вечер!» в «Следующую пятницу у нас игры в настолке». Диана поправила новую блузку, которую вроде как успела быстренько прикупить в торговом центре по соседству. Развернулась ко мне и так улыбнулась, что почти оскалилась. «Там чем больше народа, тем лучше. Приходи и поклонника приводи». «Очень хочется с ним познакомиться». «А с какой целью?» — прищурилась я. «Отбить хочешь?» «Ну что то у нее нет ни единого шанса!» — фыркнула Алиса. «У него явно плохой вкус на девушек». «А вот это уже хамство!» Однако Диана предпочла притвориться глухой, а других свидетелей столь некорпоративного поведения нашего начальства рядом не было. Подавив желание проверить, водостойкая ли у Алисы тушь, путем окунания лицом в раковину я вылетела в коридор где столкнулась с никитой и светой которые в куртках направлялись к лифтам хорошо вам провести время в баре не удержалась я случайно узнала что команда туда идет глубокомысленно выдал никита али совсем лично написала тебе нет но ты все равно не сможешь пойти пробормотала света словно оправдывая ее у тебя собака и чувство собственного достоинства Очень задетая. Это они зря. Это они напрасно. Да я сама сейчас как собака. В смысле, такая же злая. На них всех. О, Эльвира! К нам в развалочку подошел Стас, застегивая на ходу пуховик. Одевайся, хватай свою шушу и идём». А меня не позвали, — нажаловалась я. Так я зову, — ничуть не смутился он. С собаками в тот бар пускают, я узнавал. Ого! — присвистнула Света и скептически спросила. «У тебя в коварных планах с Элю и выведать рецепт печенья?» «Нафига!» — Стас покрутил пальцем у бритого виска. «Что, я его сам печь буду, когда есть она?» Закатив глаза, я отправилась одеваться и за шушей. Вот только затем пошла вовсе не в бар, а в зоомагазин. Грех не воспользоваться моментом и не прикупить ошейник с поводком. Прямо на ней померю, чтобы все точно подошло. Зоомагазин располагался в торговом центре неподалеку. Огромный зал, заполненный всем, о чем только могут мечтать братья наши меньшие и их хозяева. Стопки плюшевых лежанок всех форм и размеров, даже аля маленький диван. Зателевые клетки и контейнеры с пластиковыми лабиринтами, качельками и колесами для бега, аквариумы и террариумы. Впрочем, благодаря Алисе и Диане у меня и в офисе тот еще террариум со змеями, так что спасибо не надо. А вот от прогулочного хомячиного шара я бы сама не отказалась, будь он побольше. Сразу тебе и личное пространство, и способ прикольно погреметь. Перед глазами запестрели пакеты и банки с кормом, косточки, мясные колбаски и разнообразные вкусняшки, от которых ломились полки. Но нет, корм я на автобусе не потащу. Его проще заказать на дом, а шоколадок, коварная поедательница директорских тортов, не заслужила. Шушей на руках я миновала вешалки с забавной собачьей одежкой, отыскала стенд с ошейниками и прочими атрибутами. Рядом тут же материализовалась девушка-консультант с вопросом, нужна ли мне помощь. «Да», — согласилась я, — «ищу для собачки ошейник с поводком». Шуша вытаращила глаза и, крутанувшись бешеным волчком в моих давших слабину объятиях, выпрыгнула на пол. «Ох, блин!» Прежде чем я успела ее подхватить, она метнулась прочь, зигзагом вдоль ряда, шибая с нижних полок миски и поилки. Под их звон и громыхание запрыгнула на скорости в самую большую, похожую на тазик. У консультанта, да и у других покупателей отвисла челюсть. Я сорвалась и побежала догонять беглянку, но не преуспела. Наездница Шуша с громыханием сказочной лягушонки в коробчонке прокатилась по кафелю, Перевернулась в процессе и врезалась в угол, вылетев из миски. Та сделала сальто в воздухе и приземлилась на шушу, укрыв сверху эдаким домиком. Когда мы с консультантом подбежали, и я попыталась приподнять миску, из ее недр раздался грозный рык, заставивший меня немедленно отдернуть руку. «Ошейник, говорите?» Скептически осведомилась консультационная дева. «Может, намордник?» «Ну что вы такое говорите?» Моему возмущению не было предела. Это приличная собачка уравновешенной породы, бельгийский грифон. Разве что когда-то он значился в предках. И кто его так? Пудель? Лабрадудель? Я уперла руки в бока. Знаете, пожалуй, мне ваша помощь не нужна. Она хмыкнула и окинула выразительным взглядом учиненный погром. Не проняла. Ничего там не разбилось. Так, попадало слегка. Я бы извинилась и поубирала все, но сейчас хотелось лишь одного купить намордник для этой нехорошей девушки. Собачка перепугалась, а к ней ни малейшего сочувствия. Бедная Шуша, наверное, никогда в жизни не видела большого магазина с кучей народа, и из дома-то особо не выходила. Дикий стресс сейчас испытала. Чёрствая, как корка прошлогоднего хлеба, девушка-консультант ушла прибираться. Я присела рядом с перевернутой миской, осторожно погладила ее сверху. Снова услышала утробное рычание. «Ну-ну, успокойся». — сказала я ласково. — Не будет никакого ошейника и поводка. Честное слово, обещаю. Шуша рычать не прекратила, но стала делать это чуть менее злобно. Тактика мимими работает. Не ругать же ее или хватать за шкирку. Тем более, что две руки гораздо удобнее, нежели одна, поэтому пусть у меня обе остаются в наличии. Давай поедем домой. Рык сменился на недовольное и явно несогласное ворчание не веря, что я надеюсь договориться с собакой, спросила. «Но сначала купим тебе все, что захочешь. Хорошо?» Рычание затихло. Край миски приподнялся, оттуда высунулся черный нос, а спустя мгновение — мохнатая морда. Чернильные глазки, еще недавно налитые негодованием, смотрелись недоверчивым любопытством. То ли она меня понимает, то ли у меня слишком хорошая фантазия. Как бы там ни было, «Обещание надо выполнять». Я сняла с Шуши миску, поставив обратно на полку, и мы отправились на шопинг. Конечно, первым делом она подбежала к полке с вкусняшками, бряцая когтями по кафелю, и не отходила, пока я не набрала шоколадок. Десять штук. Я попробовала под шумок прихватить щипцы для когтей, но Шуша встретила их, вставшей дыбом шерстью. Но это же не дело — царапать пол. Хоть носки и покупай. Стоило об этом подумать — как взгляд уперся в упаковку с собачьими носками. И нет, не из их шерсти, а именно для собак. Крошечные, вязаные, с тормозами-стоперами. Как ни странно, Шуша не оказалась против. Позволила натянуть себе на лапы красные новогодние носочки с оленями и задумчиво прошлась в них. До полки с одеждой. Вот он, лучший тест на девочку. Сколько всего мы перемерили? Камбеза, жилеточки, платится. Правда, пришлось на размер, а то и два больше брать, чтобы шуша туда влезла вместе с ее выдающейся шерстью. Снимать в итоге она отказалась кепочку, серую на завязочках с отражателем. Потом мы выбирали игрушки. Ведь неправильно, что у собачки нет ни одной. Я предлагала ей мячик в пупырышках и плюшевую летучую мышь. Но она предпочла резиновую ощипанную курицу. Как взяла в пасть, так уже и не выпустила. Надеюсь, это чудовище с длинной шеей и безумно выпученными глазами хотя бы не пищит. За свой бюджет я уже вышла, поэтому подхватила шушу на руки и со стопкой шоколадок направилась на кассу. В столь популярное время работала только одна из трех, и у нее скопился народ. Я хотела было встать в очередь, но выцепила боковым зрением то, что заставило меня остановиться и обомлеть. В отделе для мелких животных и птиц стоял Варнавский. В своем стильном пальто и с небрежно повязанным вокруг шеи белоснежным шарфом. М -м -м. Сомневаюсь, что с двумя здоровенными упаковками кукурузного наполнителя под названием Пухнастик ходят в бар. Виктор не принял приглашение Алисы, на душе потеплело, но одновременно с тем начала грызть совесть. Вдруг я зря на него наехала не на кресле в коридоре, а сегодня в кабинете. Если задуматься, то у Виктора сначала торт отобрали и варварски сожрали прямо при нем, Потом вообще ворвались да обругали. Может, он хотел сказать «это не собачка, а прелесть что такое», но я не позволила ему закончить. Некрасиво получилось. Вырвался виноватый вздох, Виктор внезапно повернулся ко мне. Видимо, его боковое зрение тоже работало отлично. Взгляд по мне мазнул сосредоточенный, но какой-то хмурый. Неужели обиделся? «Надо с этим что-то сделать. Например, сгладить плохое впечатление милой светской беседой. Сейчас». Я решительно подошла к нему и вежливо улыбнулась. «Здравствуйте, Эльвира». Уголки его губ дернулись в намеки на похожую улыбку. «Вы уже здоровались. Я просто очень воспитанная». Он выразительно покосился на шушу. Та сжала резиновую курицу в пасти. Резкий истошный звук заставил меня подпрыгнуть и едва не выронить шоколадки. Все-таки это игрушечное чудовище пищит и довольно пронзительно. Виктор же не шелохнулся, тихо и вкрадчиво поинтересовался: Почему вы не стоите на учете? А? Опешила я от такого вопроса. Звучало бы шуткой, если бы не серьезный тон, и не менее серьезное лицо. Я? Я нормальная! выпалила в сердцах. И сообразила, что стою с собакой, которая одета в носки и кепку, и пытаюсь не уронить гору шоколадок для нее же. Хотя что такого? Не повод считать людей сумасшедшими. Бровь Виктора выгнулась недоверчиво и красноречиво, и я вздернула подбородок. Смерив его сердитым взглядом, умчалась на кассу. Благо, открыли вторую. Всю поездку в автобусе меня распирало от возмущения. «Ух, ну надо же! Варнавский считает, что я с головой не дружу!» Об этом и будет встреча в понедельник. Кто из нас с ума-то сошел? Не удивлюсь, если он все же идет в бар Алисе с кукурузным наполнителем вместо попкорна. Пусть ее тоже обязательно угостит. Грр. Немного отпустила лишь дома, когда я переоделась в любимую пижаму и нарезала несколько злых кругов по агатиной квартире. Шуша следовала за мной по пятам, потеряв где-то один носок. Я сняла с нее оставшиеся три и кепочку, чмокнула в нос. Она чихнула и посмотрела на меня очень странно. Ничего, привыкнет. К моей всеобъемлющей любви. Не уверена, что после кусманища торта Шуша успела проголодаться. Но я решила ее покормить. Кастрюля с остатками каши в холодильнике выглядела одиноко, поскольку была единственной там едой. Но я молодец. Сточила вчера его содержимое подчистую, а в магазин сходить забыла. Все из-за Варнавского. Он меня отвлек. Переодеваться было лень. Доставка еды собиралась ехать несколько часов, а разогретая кастрюля пахла с плиты, в общем-то, неплохо. Что, если я несправедливо наговариваю на шушину кашу и она вкусная? Мне сие не я ведь не пробовала. Попробовать? Я глянула на заготовленную пустую тарелку под ногами и выжидающую шушу. По ней не скажешь, что каша ей не нравится, и она готова променять ее на шоколадки. Три смешанных в кастрюле крупы по отдельности точно были съедобными. Смущали разве что торчащие лапки с растопыренными пальцами. Куриные, наверное. Желудки заурчало, и я решилась. Понимая, что собачья еда не может быть со специями, взяла солонку и аккуратно тряхнула на край каши. Та булькнула. Кастрюля затряслась и зашипела, словно достигла кипения. Я отпрянула, выронив в нее солонку. Каша пузырилась, крупинки собирались в непонятную вязкую массу. Запахло чем-то горелым и очень мерзким, горлу подкатила тошнота. Голова закружилась, и я села на пол, чтобы не рухнуть на него. Боже, что творится? Утечка газа? Землетрясение? Сгоревшая проводка? Кастрюля ходила ходуном, взлетая до потолка, с которого сыпались искры. Приземлившись обратно в третий раз, она замерла. Мгновение, и за ее бортик зацепилась чистая худосочная лапа. Следом высунулось нечто. Склизкое, зеленое и зернистое, с десятком кривых лап, торчащих из бесформенного тела. Варнавский прав. Яша занулась. Окончательно и бесповоротно. Неведомая хрень вылезла из кастрюли и шлепнулась в тарелку перед шушей. Та разинула пасть, Нет пастище, широченную, бездонную, как у чужого или хищника, только без зубов, и заглотила каше монстра вместе с тарелкой. Затем, как ни в чем не бывало, облизнулась. Отвратительная вонь исчезла. Я протерла глаза, надеясь, что галлюцинация закончилась. Шуша подняла на меня усталый взгляд, вновь раскрыла пасть и сыто рыгнула. Из ее, похожего на бездну утра вылетела тарелка, звякнув об пол. Следом приземлились мой телефон, салонка и потерянный четвертый новогодний носок. Я нервно сглотнула и наконец выдала то, что просилось наружу. Громкое и безудержное А-А-А!